Часть вторая. В погоне за правдой. Глава первая. За ночь ненасти оставила город в покое, и утренние лучи солнца затейливо прыгали по лужам. В воздухе еще чувствовалась прохлада, но день обещал быть погожим, по-настоящему весенним. Прошлым вечером Максим отвез Алису домой. Они почти не говорили. И это убивало его. Он видел, как она испугалась когда они оказались за чертой потустороннего мира. В ее глазах читался безотчетный страх. Разве готовые ко всему оперативники МН не должны встречать подобную опасность во всеоружии? Что-то здесь было не так. Рахманов попытался начать разговор с подругой, но она отвечала с большой неохотой, а то и вовсе отмалчивалась. Он ожидал, что после их взлоключения его всю дорогу будут преследовать кошмары и еще долго не удастся уснуть обтянутый из левшей череп той твари. Рахманов запомнил очень хорошо, как и запах, который буквально впитался в одежду и волосы. Максим простоял под душем больше получаса в надежде смыть с себя остатки пребывания в нижнем мире. Едва Макс коснулся головы подушки, провалился в сон. Он падал куда-то, летел вниз с ошеломляющей скоростью сквозь пласты зеленого света, а перед внутренним взором мельтешили чьи-то размытые образы. Доносились приглушенные голоса. Еще он видел девушку. Или женщину. Светловолосые, стройные, как березка. Легкое белое платье на бретельках совсем не скрывало великолепного тела. Максим никак не мог разглядеть ее лица. Она бежала впереди. И как бы он ни пытался нагнать ее, ничего не получалось. Затем декорации резко поменялись. Рахманов видел светлую фигуру впереди, слегка смазанную, как неудачный снимок. Над ней. Замерев в воздухе, нависла та демоническая тварь. Ее трехпалые когти тускло мерцали, и она будто что-то нашептывала прекрасной незнакомке. Когда женщина стремительно обернулась, Макс проснулся от настойчивого звонка Крапивиной. Он понятия не имел, как у нее получилось условиться о встрече со Шталем, и, если говорить откровенно, даже знать не хотел. Ему хотелось как можно скорее поговорить с этим стариком, заплатить нужную сумму, забрать безделушку и свалить в Освояси. Он заехал за Алисой, и весь путь они снова провели в молчании. Любитель антиквариата жил в высокой новостройке в элитном районе города. Сооружение из стекла и бетона напоминало ледяную иглу, упирающуюся прямо в ясное небо. Лифт поднял их на самый верхний этаж. Они вышли в просторный холл. И Алиса незамедлительно направилась к нужной двери. Та распахнулась сама по себе. Открыв коридор с дорогим паркетом из тёмного дерева, но почти без мебели. В стиле минимализма оказалась обставлена и сама квартира-студия. По правде говоря, она больше походила на пустующее помещение, нежели на чьё-то жильё. У панорамного окна спиной к ним стоял мужчина. «Мартин?» Хозяин дома медленно повернулся, а Максим в недоумении покосился на подругу. «Этот тип едва ли старше их. Высокий, жилистый». Улыбка на его лице была самоуверенной и хитрой. Рахманов нахмурился. С чего он вообще решил, что охотник за артефактами — столетний старик? Мартин приблизился, глядя на Крапивину. Его глаза светились лукавством. Максиму он, кажется, не замечал совсем. «Доброе утро, Алиса!» Шталь разглядывал девушку, будто одну из его дорогостоящих безделушек. И только после повернулся к Максиму. «Мартин Шталь». Мак протянул руку. Максим Рахманов. Он ответил крепким рукопожатием. Рахманов, значит. Шталь кивнул, как будто делая пометку в невидимом блокноте. Я слышал о тебе. Не могу сказать того же о вас. Максим убрал руки в карманы куртки и сделал вид, что любуется интерьером. Хозяин дома промолчал и снисходительно усмехнулся. Спасибо, что согласились встретиться с нами. Подала голос Алиса, внимательно наблюдая за ними. Благодарите не меня! а своего коллегу. Охотник за артефактами даже не старался скрыть недовольство в голосе. «Дарья?» — удивленно моргнула Крапивина. «Он рассказал вам о нашей проблеме?» «Мой старый друг не вдавался в подробности». Шталь указал на диван. «Присаживайтесь. Я не прочь услышать их от вас». Мак валяжно расположился в кресле и сложил пальцы домиком. Алиса поспешила присесть. А Максим даже не пошевелился. Подруга послала ему убийственный взгляд на что он лишь закатил глаза. «Произошло убийство». Крапивина прокашлялась и продолжила. «Наверное, вы слышали?» «Младшая дочка горностая». «Да». Ухмылка Штали слегка поблекла. «Убийство перекликается с событиями двадцатилетней давности. Тогда, при схожих обстоятельствах, была убита Агата Рахманова». Марсин взглянул на Максима, слегка изогнув брови. «Я слышал, ее убили при попытке ограбления» произнес он бесцветным голосом, но его плечи заметно напряглись. «Это официальная версия», — вставила Алиса. Ярослав Черныш сам вел расследование. Но, судя по всему, его поиски не увенчались успехом. Скользкая улыбочка вновь заиграла на губах мага. «Чего вы хотите от меня?» «В ночь убийства?» Максим был сагатой, только он ничего не помнит. «Мы думаем, что если получится вернуть его воспоминания...» то удастся выйти на преступников. Быть может...» Она запнулась, закусив нижнюю губу. «Есть какой-нибудь артефакт. Дарья сказал, что вы хорошо в этом разбираетесь». «Вам в МН стоит меньше думать и больше работать». Мартин выпрямился в кресле и подался вперед. «Княжевич много на себя берет. Так ему и передай». «Так вы не поможете нам?» Расстроенно выдохнула Крапивина. «Помогу». Нехотя отозвался он после длительного молчания. «Возможно, просто мне не нравится, что он заранее в этом уверен». «Мы хорошо заплатим», — заверила его Алиса. «Деньги меня не интересуют», — произнес Шталь, недвусмысленно уставившись на девушку. Максим сжал кулак, с трудом удерживая себя, чтобы не дать взорвавшемуся жеманному клоуну по морде. Вместо этого он взял Алису за руку и потянул за собой. «Вставай». «Мы уходим». Она едва не запнулась о низкий журнальный столик, все еще ошарашенный поведением мага. Рахманов обхватил ее за плечи и подтолкнул к выходу. «Что ты помнишь?» — раздался звенящий грозный голос за спиной. Максим обернулся против воли, как будто кто-то потянул за невидимый поводок. Маг стоял напротив, сложив руки на груди. «Что последнее ты помнишь о той ночи, Максим?» — вновь повторил он. «На самом деле?» — Почти ничего. Воспоминания обрывочны. Максим выдохнул, покачав головой. Мартин действовал ему на нервы. Он играл с ними, как сытый кот с мышью. Тем не менее, казалось, охотник за артефактами заинтригован не меньше. Неуловимая тень интереса отразилась на его лице. — Но они возвращаются, верно? Рахманов сдержанно кивнул. — Пойдем со мной. Безапелляционно заявил Штали и обратился к Алисе. — Это может занять... «Некоторое время. Будет лучше, если ты прогуляешься или отправишься на работу». Слышал, фуголь зверствует, если его сотрудники опаздывают. Маг делано взглянул на свои наручные часы и цокнул языком. «Я должна остаться». Мартин улыбнулся, словно перед ним была маленькая капризная девочка, а не сотрудница МН. «Видишь ли, дорогая?» Он смахнул невидимую пылинку с ее плеча. Я не могу посвящать работников магического надзора в свои дела. Вы — как клещи на заднице. Так что, если хочешь, чтобы я помог Рахманову, топай по своим делам. Я верну его через пару часов. Правда, не обещаю, что в целостности». Крапивина едва не задохнулась от возмущения, но ответить ничего не успела. Зазвонил ее мобильный. Максим поймал беспомощный взгляд подруги. «Долг зовет». Шталь взмахнул рукой, и входная дверь распахнулась. Алиса раздраженно потопала к двери. Она злилась на Мартина. Как и Макс, представляла этого человека по-другому. Старше, серьезнее, что ли. Неужели Дарья с ним в самом деле общается? Что у них может быть общего? Злило также то, что в мужской привлекательности Шталю нельзя отказать. Да, не красавец, но что-то в его облике... Цепляла и западала в память. То ли глубокий голос с саркастичными нутками, то ли взгляд внимательных глаз. Оказавшись на улице, Алиса проверила телефон. Олег. Как и следовало ожидать. Интересно, куда он запропастился? Убегал от гнева начальства, что ли? Алиса перезвонила, но напарник не отвечал. Чертыхнувшись, она набрала номер Княжевича. Тот ответил сразу. Алиса? Как ты? Вы нашли Мартина Шталя? «Да, нашли». Она запнулась, не зная, стоит ли благодарить коллегу за такое полезное знакомство. «Правда, пока ничего не ясно. Но шанс, кажется, есть». «Отлично». Дарья, казалось, с облегчением выдохнул. «Не знаешь, Олег на месте? Не могу до него дозвониться». Ему сильно досталось от Фогля. «Да, он здесь. Кое-что случилось. Это касается вашего дела». «Что такое? Пропала Анастасия Горностай». «Никто не знает, где она». Обеспокоенные родители подали в розыск. «Их можно понять», — пробормотала Алиса. «Сначала одну дочь убили, затем исчезла вторая. Есть какие-то зацепки?» «Насколько мне известно, ничего конкретного». «Я еду». Как назло, город уже стоял в пробках. Алиса нервничала. Пару раз едва не столкнулась с другими автомобилями, а также впервые в жизни пожалела о том, что не имеет права применять магию в такой ситуации. Когда она уже направлялась к офису магического надзора, Олег позвонил снова, интересовался, где она пропадает. На бегу, выпалив, что скоро будет, Алиса вбежала в здание и остановилась в коридоре. «Ты что, стометровку бегала?» Напарник выглядел как-то странно, отводил взгляд, не желая смотреть ей в глаза. Да и одет был не так аккуратно, как обычно, словно собирался на работу в торопях. Прежде такой привычки за ним не водилось. Его костюмы всегда казались образцом безупречности, так что Алисе нередко становилось стыдно за свою полуспортивную одежду, в которой она сама ходила на работу. «Почти», — отозвалась она, поправляя растрепавшиеся волосы. Так торопилась поскорее попасть на работу. «Кстати, Фуголь интересовался, где ты. Я тебя прикрыл». «Спасибо». Алиса заставила себя улыбнуться. Вспомнилась вдруг, как Олег Приглашал ее на ужин, который так и не состоялся. Что там произошло с Анастасией? Если бы знать. Крылов развел руками. Возможно, она просто куда-то уехала и не желает никого видеть. У нее депрессия после того, что случилось с сестрой. Ну да, сейчас принято все сваливать на депрессию. Хорошо бы так и оказалось, но почему-то у меня скверные предчувствия. Этим делом тоже будем заниматься мы. Фоголь так решил. «Сам горностай тоже на этом настаивал», — сообщил напарник. Его ответ заставил ее удивленно приподнять брови. «Почему отцу Марии и Анастасии так важно оказалось, чтобы именно они вели расследование?»